Барзых Дмитрий Дубов Наследник пепла Книга первая Глава первая Треск льда и камня Эхом блуждал между вершинами горного хребта когда мы увидели передовые отряды демонов. Пятерка каторжников, выбравших охрану стены вместо казни, сейчас была единственным заслоном между миром людей и тварей. Тень, отвечаешь за сигнал. Тагай, страхуй гризли и белоснежку. Возвращайтесь к развалинам у двух клыков и перекрывайте перешеек. Пока мы их задержим, основные силы подойдут. Я отдавал приказы и сам не верил в то, что говорил. Самая дальняя застава на стене, куда и волки обычно срать ходить боялись. Нас сюда отправили из-за землетрясений, не прекращающихся всю последнюю неделю. Гризли должен был успокоить горы и камень. Белоснежка — нарастить ледяной панцирь вместе месте обвалов для защиты от демонов. а Тагай проверить окрестности на магические следы диверсантов. Тоже знал? Адан, сигнала не будет, тучи!» Тихо так, чтобы слышал только я, ответила наша связистка тень. «В клыках есть старая сигнальная башня. Она все еще связана с гарнизоном. Иди!» «А ты!» — голос моей боевой подруги, и не только подруги, срывался. «Организуй нам шашлычки и догоню!» Абсолютно спокойно и даже с некоторым азартом успокоил я девушку. «Иди!» Я чуть подтолкнул тень хлопком по ягодицам в сторону укрытия, а сам направился к краю. Внизу долина заполнялась демонами. Полчища и полчища рогата клыкастых тварей с красной кожей выстраивались в боевые порядки, готовясь к вторжению. «Красота!» Как говаривал отец, хорошо, когда врагов много, промахнуться нереально. Я встряхнул ладони и потянулся к источнику. Огонь тут же отозвался в крови, формируя первый огненный болит, как та мое внимание привлекли твари, вылезающие из портала. «Млёть, это еще что за шерстяная авиация!» Два десятка летящих чупакабр со всадниками на спинах мощными рывками поднимались вдоль ледяного защитного панциря, что раньше так успешно сдерживал твари огненной стихии. Господство холода и льда закончилось. Мелькнула у меня шальная мысль, пока я рассматривал шерстяных ящеров, окутанных розоватой пленкой, что на поверку оказалось огненными защитными щитами. «Ну что, аданы Ророговы, помогите, что ли, своему последнему потомку?» Ни на что не надеясь, обратился я к духам предков, как когда-то учила меня мать. Сплетенная в косу, изрядно посидевшая шевелюра вдруг начала наливаться алым, хотя всю жизнь имела едва ржеватый оттенок самого слабого огневика в семье. Последний представитель некогда славного рода аданов, обвиненного в предательстве. «Пламя и месть!» — ударял я себя кулаком по груди, выкрикивая родовой девиз. «За отца и брата! Пламя и месть!» Еще один удар по груди, огонь растекался по моим жилам. «За мать и сестру! Пламя и месть!» И снова удар. Руки покрылись родовой силой, словно латными перчатками. «За честь Саламандру и Империю Тахаров! Ламя и месть!» В груди расцвел бутон пламени, формируя легендарное заклинание огненного шторма, созданное и единожды примененное прадедом для спасения нашей семьи. Тогда Арнадан уничтожил одним ударом два легиона демонов, и расплавил парочку скал, залив смертью демонический портал. У меня же таких легионов было уже три, не считая летающих тварей. Алое пламя, послушное моей воле, сперва зажарило летунов, с легкостью слезав их щиты. Нестерпимо завоняло паленой шерстью, оседая на языке привкусом удовлетворения. «Хоть до моих не доберутся» а после смерч сошел вниз, заполняя огнем долину между горными хребтами и уничтожая с такой тщательностью подготовленный прорыв. «Пламя и месть!» Пузырилась кровь у меня на губах, когда я увидел, как конструкт уходит в портал, выжигая противника уже на его территории. «На долгую память от аденов!» Сознание погасло, так непозволительно долго радуя меня, картинами вместе за брата и отца, погибших при отражении такого же прорыва демонов. Только полтора десятка лет назад наш же роты обвинили в организации прорыва, обозначив предателями. «Интересно, что бы сказал отец, если бы увидел смерч в моем исполнении?» «Сказал бы, ну-ка, повтори», — ответил мне из ниоткуда мелодичный женский голос. Из тьмы появился силуэт маленькой Саламандры, символа нашего рода и Духа Огня, некогда давшего Аданам свое покровительство. Я рассмеялся своеобразной шутки, ведь смерч был одноразовым конструктом, высасывая для подпитки все магические и жизненные силы своего Создателя, пока от него не оставалась горстка пепла. «Я готов!» — просипел я во тьму. Если мне дадут еще один шанс, я повторю. Огонь мести будет пылать, маяком указывая путь всем оставшимся тахарам. «Я тебя за язык не тянула!» — хихикнула Саламандра, каким-то образом оказываясь у меня на груди и пристально вглядываясь мне в глаза. «Чтобы в следующий раз поджарил не менее пяти легионов демонических задниц, я буду считать!» Я рассмеялся шутки покровительницы рода и почувствовал нестерпимую боль в груди. Вот только у мертвецов ничего не болит. Или... «Твою мать! Не приживается! Грислава нас убьет!» Услышал я ругань отца во тьме. «Надо же, чего только перед смертью не почудиться. «Бать, вынимай из него скорпиона! Источник сейчас захлебнется и закостенеет!» Это уже голос Динки, старшего брата, погибшего с отцом при прорыве. «Пусть лучше будет слабый, но живой, чем сильный, но мертвый!» Из груди разом вынули пяток штырей. Ощущение так себе, будто демон когтями полоснул и успел почти добраться до сердца. «Если хотели избавиться от позора Рода, то можно было бы это сделать более гуманным способом». «Прирезать, к примеру!» — прохрипел я и все же потерял сознание от боли. Очнулся я от нестерпимого жара в груди. Мне будто раскаленную подкову приложили к сердцу. Сил не было даже пошевелиться, зато мозг вполне бодро взялся за обработку информации. Всяко лучше отвлечься, чем лежать и чувствовать последствия неизвестного ритуала. Вся сцена с Саламандрой казалась мне бредом перегруженного магией сознания. Вот сейчас я открою глаза и увижу выбеленный известью потолок лазарета. Рядом окажутся члены моей пятерки. Тень, как всегда, будет смотреть серьезным взглядом, но не проронит ни слова, сжимая мою руку. Тагай будет требовать проставу за второй день рождения — белоснежка притащит в лазарет коготь или лапу какой-нибудь новой демонической твари, добытой в бою. Гризли же попросту откупорит свою флягу и вольет мне в горло оживляющего пойла, вымененного где-то на стене. Но стоило мне приоткрыть глаза, как взгляд уперся в расписной потолок моей детской комнаты в горном. Там мы жили еще до того, как отцу присвоили титул и дали тот самый несчастный клочок земли, из-за которого все и началось. Получается, что Саламандра действительно перенесла меня в тот момент, когда еще ничего не случилось и все можно изменить? Да ну нахер! Я попытался приподняться, и тут все тело охватило нестерпимая боль. Создалось впечатление, словно каждую клеточку моего организма выжигала изнутри. Я откинулся обратно на подушки, чувствуя, как со лба стекают крупные капли холодного пота. И тут меня осенило, в какой именно момент прошлого я попал. Отец и брат, воспользовавшись тем, что мать была в отъезде, решили подтянуть мне магический потенциал. Но ну, как иначе, когда их младшенький, как они меня иногда звали, не дотягивал до сотни единиц? А для того, чтобы стать паладином, сирич-магическим рыцарем, нужен был источник объемом минимум 250 единиц. Только не приживалась во мне магия родственников, хоть убей. Даже попытка Димки, старшего брата, увеличить мой источник за счет собственного, не увенчалась успехом. Я тогда несколько дней пролежал в коме, балансируя на грани жизни и смерти. Сейчас же кому не было и в помине. Сделав парочку глубоких вдохов и выдохов, я провел минимальную диагностику состояния собственного организма в поисках самых острых очагов боли. У меня он был один и находился в аккурат вокруг организирующего источника. Я сперва испугался, что он капсулируется, но потом с удивлением заметил, что тот, напротив, покрылся трещинами, сквозь которые пробивалось пламя. Прикинув, что сейчас из источника все равно выплескиваются излишки заемной братской силы, я зачерпнул их и сформировал вокруг источника сферу, купируя боль. Нас такой примитивной техники на стене учили, чтобы не сдохли от болевого шока, пока до нас доберутся целители, ну или шли в самоубийственные атаки едва живыми мертвецами, если нужно было дождаться подкрепления. Именно благодаря этой технике я сейчас собирался разгуливать по дому. Сфера начала работать, судя по тому, как сразу отступила боль, а в мозгах прояснилась. Правда, надо признать, мозг это был 18-летнего юнца. И он пока еще сопротивлялся всем тем знаниям и умениям, которые в него привнес более опытный я. Но самое печальное, что источник в этом теле так и остался скудным. Я, наконец, смог подняться со своей кровати и, ковыляя, пройти несколько шагов. Нет, молодое тело — это, конечно, хорошо, но не в таком виде. Во-первых, где мои мышцы? Где сила, где закалка? Ничего, на этот раз я достигну всего быстрее. Как говорил Леший, обучая меня рукопашке, ломанные кости только крепчают. Так и мне предстояло стать не просто крепче, а таким, чтобы обаданов все зубы обломали к демоновой матери. Освоившись с ходьбой по комнате, я оделся и вышел в коридор. В мыслях было желание дойти до обеденного зала и поесть, но, как оказалось, там сидели поникшие отец и брат, обсуждавшие меня. «Даже не знаю, что теперь делать», — признался отец Борис фон Аден. Так и не увеличился источник. «Ни на единицу», — сокрушенно ответил брат. «Такое ощущение, что внутри него что-то сопротивляется увеличению уровня». «Видать, так и будет обычным рыцарем, пушечным мясом. Вот если бы до 250 хотя бы дотянули...» «Да уж», — отозвался на его мысли отец. «И наследуемого дворянства нам тоже не видать. Только личное, а уж титул-то и подавно». «Бать, а деньги за артефакт можно вернуть?» — заикнулся на удивление практичный брат. «Какой там?» Сам знаешь, магия темная, на основе демонической. Если где-то заикнемся о её применении, нас самих прирежут, как псов шелудивых, в назидание остальным. Как он только в себя пришел, покачал головой брат. Он, когда заговорил, я думал, посидею раньше времени. — То был добрый знак, значит, выживет, — бескомпромиссно ответил отец и тряхнул головой. Но я-то заметил, как сжались его кулаки. Я не сдержал улыбку. Мне было очень приятно слышать их голоса, такие молодые и чистые. И это несмотря на то, что они сейчас были сильно разочарованы прошедшим не по плану ритуалом. Конечно, им было печально, что грозный некогда род Аданов породил мага, не способного выйти за рамки века низшего уровня владения магией с источником объемом в 100 единиц. Но и с дворянством должны были возникнуть проблемы. Это просто ни отец, ни брат не знали, что буквально через пять дней им будет даровано наследное дворянство, баронские титулы, клочок земли, из-за которого в дальнейшем и начнутся все наши проблемы. М-да, не те их проблемы волнуют. «Совсем не те, на которых следует сосредоточиться». И тут на меня накатила грусть. Я понимал, что за тонкой перегородкой в обеденном зале сейчас сидят два человека, которых я пережил на добрых пятнадцать лет. Я точно помнил, как и почему они умерли. Я стряхнул оцепенение прошлого. Нужно перестраиваться и прекращать грустить. Саламандра вернула меня в прошлое, где все еще живы. Теперь все зависело только от меня. Я обязательно не допущу гибели собственной семьи и отомщу тем, кто нас предал. Я в жизни не поверю, что лавина событий, уничтожившая ротаданов, создалась сама по себе без чьей-то руководящей руки. Этого кукловода мне следовало определить. Нужно сесть и записать все проблемы, возникшие с момента дарования нам титула. Руководствуясь списком, я смогу избежать всех ошибок, устраняя их одну за другой. Я вернулся к себе в комнату и сел за письменный стол. Когда-то я его терпеть не мог, потому что был вынужден делать за ним уроки, вместо того, чтобы гулять со сверстниками». Сейчас я с огромным теплом провел пальцем по потемневшему дереву. Чёрт, я ощущал себя призраком, вернувшимся в собственную юность. Впрочем, неважно. Все мои эмоции означают лишь то, что во мне не все умерло за годы каторги. А это неплохо, наверное. Итак, с чего всё началось? С титула и наследуемого дворянства а точнее земли, которую нам выделили не под защитой стены, а на диких территориях среди горных хребтов. Защищать мы должны были ее сами. Тогда наша семья стала готовиться к переезду, и мою сестру отдали на время в пансионат благородных девиц вместо школы родовичей, ведь магия у нее так не успела проснуться. Тащить в приграничье ее побоялись, а через некоторое время сестра умерла в пансионате при загадочных обстоятельствах. Я поставил жирную цифру 1 и подписал «Ада фон Аден». После этого все понеслось практически без остановки. Мать была убита горем и практически не выходила из своей комнаты в новой усадьбе. Отец бросил стройку, и лишь брат что-то еще пытался сделать. Но что они вообще могли предпринять? Я горько усмехнулся, вспоминая те времена. Это было странно. Жгучее солнце, красивое озеро, великолепный дом, хоть и с незаконченным ремонтом. И флёр горя, повисший над всем этим. Затем случился прорыв демонов, который поставили в вину нашему роду. И это невзирая на то, что мой брат погиб пытаясь сдержать полчища враждебных тварей, а отец, пытаясь его защитить и вытащить. Если бы тогда у отца получился огненный шторм, подобный моему, тогда бы он оказался рядом со мной на каторге. Под цифрой два я написал «Борис фон Аден, Дмитрий фон Аден», а в скобках добавил «Странный прорыв». Тот прорыв и правда был чем-то из ряда вон выходящим. К нему не было никаких предпосылок. Тектонических колебаний, предвещающих подобные крупные прорывы, нигде не зафиксировали, или же данные о них были очень вовремя подчищены. К тому же за ударным кулаком прорыва шел всего один легион, который успешно смогла бы уничтожить имперская гвардия. А демоны одним легионом даже посрать не пойдут». Удивительно плодовитые твари, но все же обладающие разумом и зачатками тактики, где толпой добиться желаемого значительно проще. Это я уже мог понять по собственному опыту на стене, и по всему, что произошло дальше, я готов дать руку на отсечение, что наш род просто подставили. Дальнейшие размышления привели к парадоксальным выводам, пока ничем не подкрепленным. Я был уверен, что этот фарс, стоивший жизни моему отцу и брату, не являлся прорывом по сути. Скорее, это походило на использование скрытого в горах камня телепорта, когда Легион попросту перекинули к нам, как обычные регулярные войска. Я сделал себе пометку «прочесать вероятное место прорыва в поисках телепортационной площадки». Ну и третьим пунктом обозначил Грислава Фонаден, урожденная Ророгова. Наследственную ведьму обвинили в той самой темной магии, которой пытались воспользоваться брат с отцом, и просто сгноили в подвалах тайного сыска. Я даже не знал, когда точно ее не стало. Лишь однажды во сне почувствовал ее легкий поцелуй на щеке и понял, что мамы больше нет. Могли ли отцу и брату специально подсунуть темный артефакт? Могли. Ведь нужны были основания для чернения матери, причем такие, чтобы даже родовичи отказались от неё. Напротив третьего пункта я сделал приписку «Узнать, откуда взялся артефакт». Итак, с чего я должен начать? Очевидно, с сестры. Нужно не допустить ее отсылку в пансионат, а следом разобраться с происхождением темного артефакта. На словах-то это здорово, только как это сделать на деле? Родня привыкла, что я слабосилок, и особо с моим мнением не считается. Что ж, значит, пришло время это изменить. Я встал и вновь почувствовал слабость. Действие сферы заканчивалось. Плевать, сейчас это не столь важно. На самом деле, мое тело может выдержать гораздо больше, чем я предполагал в восемнадцать. Особенно, если его не жалеть. Так что потерплю. Но пока я боролся с головокружением, задумался вот о чем. Разбираться во всех хитросплетениях уничтожения моего рода в одиночку было нереально. В мозги ко всем не залезешь и правдивости не проверишь. Мне бы такого менталиста, как Тагай, я бы с ним быстро выяснил, кто желал нам смерти. Жаль только, что он остался на стене в будущем. Я мысленно отвесил себе под затыльник В будущем-то он, может, и остался, но сейчас же он еще не там. Более того, он даже не каторжник. Прячет ото всех свой дар, надеясь, что никто никогда так и не узнает, что он менталист. Значит, мне нужно его найти. Более того, найти остальных членов моей группы — Тень, Белоснежку, Гризли. Но начинать следовало все же с Тагая. Я хорошо помнил лишь некоторые факты из его жизни. Он был почти одного возраста со мной потому в этом году он попытается поступить во Всероссийскую Академию Магии имени Христофорова Емельяна Рюриковича, легендарного Гранда Воды, когда-то ее и основавшего. Сокращенно студенты называли ее «Хер вам», слегка поменяв местами аббревиатуры. «Мне же вам хода не было из-за низкого магического резерва». Таким образом, мне надо было либо раскачать источник до минимального значения и попытаться поступить на паладина, или же подтвердить физические кондиции для поступления на немагический факультет рыцарей, чтобы пересечься с Тагаем. Если все получится, как я задумал, то он поможет мне сохранить род, а я ему помогу миновать каторгу. Впрочем, как и остальным нашим. Сейчас же мне нужно было обсудить всю ситуацию с отцом. Я понимал, что это путь наименьшего сопротивления, но он должен был меня выслушать. Борис Фонаден, хоть и был местами вспыльчивым под стать своей стихией, но я всегда считал его мудрым человеком, способным услышать своего собеседника. К тому времени отец и брат уже закончили обсуждать последствия неудавшегося ритуала и собирались отправляться по своим делам. Но мой вид заставил их сесть обратно за стол. «Вить, ты как?» — спросил отец подозрительным взглядом, оглядывая меня с головы до ног. «Я думал, что ты еще спишь. Как себя чувствуешь? Болит что-нибудь?» Внутренне меня передернуло от подобной заботы. Я уже и забыл, каково это. Максимум, к чему я привык, это целебная мать от каторжного лекаря или дружеский степот друзей. Это не важно, ответил я, так как не собирался сейчас обсуждать свое здоровье. Мне надо, чтобы вы меня сейчас внимательно выслушали. Мы слушаем тебя, ответил отец, затем посмотрел на моего старшего брата, и тот кивнул. Я почему-то подумал, что Дмитрию сейчас даже меньше, чем мне на момент смерти. «Тебя что-то волнует? Ты сам не свой!» Мне было видение. Я понимал, что веду себя сейчас совсем не так, как 18-летний юноша, но я бы при всем желании не смог бы так сыграть, чтобы изобразить его, хотя когда-то и был этим человеком. Через пять дней отец получит наследный титул барона, а мы, соответственно, станем баронетами. Вдобавок к этому нам пожалуют кусок земли, который впоследствии станет нашим проклятием». Я видел, как сначала глаза начали раскрываться у брата, а затем и у отца. Но сейчас важнее было донести до них главное. «На следующий год вы решите отправить Аду в пансионат благородных девиц, где ее и убьют, хотя сделают вид, что она сама чем-то отравилась». После этого, недалеко от усадьбы на нашей новой земле, произойдет прорыв демонов, который подстроит кто-то из очень приближенных к трону людей. Вы оба погибнете. Меня сошлют на каторгу, где я и погибну. А мать сгнает в застенках тайной канцелярии за использование темной магии. Мы сейчас же должны сесть и решить, как избежать всех этих ситуаций. Отец с братом настороженно переглянулись и синхронно тяжело вздохнули. «Дим, вызывай мать! Похоже, мы нашему Витюше мозг случайно спалили!» И словно в ответ на это раздался громкий сигнал тревоги, оповещающий о прорыве демонов. «Внимание! Произошел прорыв! Всем военнообязанным явиться в пункты телепортации!» Гражданскому населению укрыться в подвалах. Внимание! Произошел прорыв!